Глава 12 Кайтон Дайерт. Невесты во дворце, вот уже 10 лет подряд. Раз в тройку зеперов я одеваюсь простым Драторином, и провожу день в драэре с утра до ночи, бродя по улицам, заходя в лавки и таверны, пристально вглядываюсь в лица прохожих, оставаясь неузнанным. Кто в здравом уме поверит, что встретил на улице императора. Об этом не знают даже мои советники. Сегодня был как раз такой день. Во дворце будет суматоха, связанная с доставкой вещей Амайны Таурн. Удобный повод исчезнуть. Идя по центральной улице столицы, я вдруг понял, что каждый раз хожу местами, где обитают драторины. Мои воины, вельможи, дворяне. Простые драконы и знатные особы. Солонимы здесь тоже живут. Те, что при домах своих деров безотлучно. Но большая часть людей селится в отдельных кварталах, Гораздо беднее. И вот там-то я не бываю. Солонимы не казались мне интересными для изучения. Они листва на ветру. Стареют, желтеют, отрываются и летят на кладбище. Но после разговоров с лекаркой и рабыней мне вдруг захотелось понять для себя природу солонимов. Я ведь не воспринимал их как мыслящих осознанных существ. И сейчас испытывал от этого стыд. Общение с пленницей, обладающей редким даром, показало мне, что чувства людей не менее глубоки, их радости и горести также для них значительны, как и для долгоживущих. Да, они сгорают быстрее, но тем насыщеннее порой их жизни, ведь у них нет возможности надолго откладывать желаемое. Справа послышалась музыка. Повернув голову в ее направлении, я увидел уличного артиста. Молодой, просто одетый человек играл на батеере, переносном струнно-клавишном инструменте. Мелодия из-под его пальцев лилась живая и задорная, и было в ней столько силы и, пожалуй, что магики, привлекающей публику. У ног бедного музыканта стоял футляр от батареи, в который желающие бросали то ли вознаграждение, то ли милостыню, скомканные мелкие купюры и жалкие медики. Но парень выглядел так, словно владел сокровищем. Он наслаждался музыкой и тем, что она создана им». Лицо артиста светилось от удовольствия. Казалось, он никого не видел, живя своей мелодией. Жил в ней и ей. Можно отобрать его скудный заработок, сломать инструменты и бросить самого музыканта в темницу, но мелодия останется с ним и в нем. Зеваки завороженно смотрели на музыканта, как на сверхчеловека, будто он парил над площадью без крыльев. На несколько минут мне показалось, что я завидую этому нищему и безработному солониму, Который прямо сейчас занимается тем, что любит. Но тут футляр его подлетел в сторону от пинка кованного сапога. Дармоед! Пьяный ревка с здоровенного мужика прервал музыку. О, он сколько тебе добра накидали! Я за такие деньги горбачусь зеперами, а тебе все просто дается. «Сэлт», — Сэйлт. музыкант, продолжал безмятежно улыбаться. Чтобы играть музыку, я учился с детства. Резал пальцы струнами и отбивал их до клавишами, а по ночам убирал хлеб, чтобы оплатить обучение. «А теперь собери монеты и отдай их мне!» Янчушка не хотел слышать никаких доводов артиста. Я ждал, что кто-то из зрителей, слушавших прекрасную мелодию, вступится за музыканта. Но они просто отошли подальше, наблюдая теперь уже за новым представлением. Возможно, даже более интересным. Я усмехнулся. Очарование солонимов тут же поблекло. Интересные и яркие экземпляры в их племени скорее исключение, нежели правило. Я решил вмешаться. Медленно подошел к дерущимся. Музыкант прикрывал инструмент, не себя. «Давай свистульку свою, бездельник!» — орал мерзавец. Не тратя время на увещевание, я легко подхватил пьянчушку за шиворот и оторвал его от артиста. Мужик размахивал руками, продолжая колотить воздух, а парень кинулся проверять, целали ли его ботейры. «Тебе чего надо?» Громила пытался переключиться на меня, но безрезультатно, и отшвырнул его, как мешок с припасами. «Дэр!» — бедолага распознал, что пытался руку поднять на Драторина. «Оставь в покое музыканта», — приказал я. «Если еще раз к нему приблизишься, доложу о тебе императору». Мужик икнул а потом кивнул. И сам не знаю, зачем соступился. Не в моем характере вмешиваться и брать на себя чужие заботы, особенно людские. Меня учили все свои беды решать самостоятельно и усиливать себя так, чтобы никто победить не смог. Если кто-то может тебя сломать, это твоя вина и недоработка. «Спасибо, Дэр», — поблагодарил меня музыкант. Губы его были разбиты, на одежду капала кровь. Один глаз уже заплыл, к вечеру он и веки разлепить не сможет. Но артист выглядел счастливым. «Как зовут тебя?» «Элкер», — охотно представился парень. «Элкер Тлопи. Я композитор». «Хорошо играешь, композитор», — сказал я. «И Эрлинов в роду твоем не было?» Он довольно помотал головой. Черные кудри до плеч слепались от крови. «Зря вы считаете, что солонимы всех способностей лишены». Не только эльфы музыку и стихи слагать могут. Что ж, Элкерт Лопи. Я постарался запомнить его облик, сам не зная зачем. Успехов тебе на твоем поприще. И учись драться. Пригодится. Мир добр ко мне, — пожал плечами наивный безумец. Не даст мне пропасть. Я не стал вступать с ним в споры и так потратил на него достаточно времени. Но решил обсудить этот случай со своей странной лекаркой. Мне казалось, Делла поняла бы парня и могла бы мне объяснить, почему этого человека не огорчили ни побоя, ни тот факт, что заработанные им деньги шустро растащили, пока шла вся эта возня. Меня провожала музыка, что звучала так же радостно из спасенного инструмента. Одно очевидно. Некоторые солонимы за жизнь не держатся совершенно. Не потому ли, что она так мимолетна? Впрочем, это все вздор. Я император, а не мудрец-мыслитель. Во дворец я прилетел уже почти ночью, когда Зиперо освещал крышу, на которую я легко и плавно опустился. Полностью обратившись, я направился вниз по лестнице и по пути решил все же заглянуть к Делии. Света в ее комнате не было. Неужто спать легла? Мне вспомнилось, как я вломился к ней и застал совершенно обнаженный. Как ни странно, она держалась невозмутимо. Я видел ее смущение, когда она шла мимо меня, покачивая бедрами, Ее женственность невозможно было скрыть ничем. Округлые формы, длинные ноги. От природы эта солонимка невероятно красива и разжигает желание с одного взгляда. Но мне совершенно не хотелось пользоваться ее беспомощностью. Пусть я и откровенно ею любовался, а кровь во мне бурлила нешуточно. Я сделал невероятное для повелителя. Постучал в комнату рабыни и прислушался, ожидая позволения войти. Но ответа не было. Тогда я постучал громче. Ни звука изнутри. Это уже становится подозрительным. Я надавил на ручку и вошел. В любом случае она предупреждена, но убогая комната оказалась пуста. Загадочная целительница исчезла. Охрана! Мой первоначальный план вернуться в свои покои провалился. Послушался торопливый топот. Повелитель вызвали? Двое затянутых в латы стражников спешили ко мне. Где лекарка? спросил я, указывая на пустую комнату. Весь день не выходила, отчитался один из охранников. Мы патрулировали коридор как обычно. Значит, никто ее не видел? уточнил я. Никак нет, император. Первый охранник учтиво склонил голову. Подожди, Талгар, вмешался второй. Кажется, видели ее рано утром на лестнице. Вахта с третьего этажа. Уверен? Мне хотелось душу вытрясти из вояки, но я сдержался. Нет, повелитель, не уверен. Слышал, по описанию похоже. Блондинка высокая, хорошенькая, в рабском платье. И что за безголовый чурбан пропустил невольницу, разгуливающую по дворцу в одиночестве? Я начал закипать. В том-то и дело, что не одна она была. Охранник испуганно отступил, и я понял, что надо снизить градус. «И с кем же?» «С вами, повелитель», — выпалил мой служащий. «Со мной?» «Так стало быть, это я все забыл? Или просто разыгрываю вас?» Я не удержался от усмешки, а бедняга принял мою иронию за чистую монету. «Правда, император?» — обрадовался он. «Идран», — одернул его более сообразительный товарищ. «Кажется, наши соратники обознались». «Рассказывай, почему они так решили?» — потребовал я. За ней следом шел высокий Драторин в плаще с вашей эмблемой ⁇ Властелин ⁇ растерянно сказал Идран. И когда девицу попытались остановить, он заговорил вашим голосом. Вот, значит, как. И я весь день отсутствовал, не хватился ее. Акая была верно занята Деей и руководила размещением вещей своей новой гости. Как все удачно вышло для беглянки. Ведь помог же ей кто-то. «Объявляйте розыск», — велел я. Рабыня сбежала. Далеко уйти она отсюда не могла. Дворец отрезан от всего мира пропастью. «Будет сделан император». Охранники звонко щелкнули каблуками сапог. Я отправился к себе, скинул верхнюю одежду, но не сразу залез в ванную, занимавшую отдельную комнату. Вначале прошел в гардеробную. Втянул воздух и затаил дыхание. Чувствительный нюх уловил присутствие девицы. Делия была здесь. С утра я так торопился покинуть дворец, что ни на что не отвлекался. Значит, услышанный во сне шорох мне не почудился. Девчонка снова проникла в мои покои, сумела проскочить мимо стражи. Один раз ей это уже удалось, не составило труда сделать это вновь. Она касалась моей одежды. Выбрала глухой плащ, который я редко использовал, и кому-то его отдала. Но кому? Мои челюсти непроизвольно сжались. У нее тут был любовник. От этой мысли стало мерзко. Я привык думать о человечке Дели как о чистом, незапятнанном существе. А она ворует мою одежду, чтобы сбежать с мужчиной. Что ж, они оба должны быть где-то неподалеку? Я чувствовал себя обманутым. Ведь с этой девушкой проявил качество своей человеческой половины. В благодарность за исцеление матери показал ей вид, который привел ее в восторг, и она тут же сбежала. Значит, следует отбросить этот вздор. Не тому меня учили, когда воспитывали императора из мальчика. Я забуду весь этот человеческий бред. Тем более, очень уж люди непоследовательны, хоть и забавный материал для изучения. На следующий день я отвлекся от дурных и бестолковых мыслей. Точнее, меня отвлекли. Я собирался в малый тронный зал посмотреть бумаги о торговых операциях с эльфами, когда на полпути меня остановила Дейя. Ее миндалевидные глаза были влажными. Расстроенная драторинка — что-то новенькое. Чувство, которым давала волю моя мать — гнев, нетерпение или любовь ко мне. Но мокрых глаз я у нее не видел. Даже на похоронах отца она просто хранила молчание. Хотя переживания ее и были сильными, ведь 30 лет Кая приходила в себя. Что-то случилось? Я встревожился. Кая плохо себя чувствует. О нет, Верховная Дерра в полном порядке. Какой все же резкий у нее голос. Я поймал себя на том, что мне он неприятен, как и южная привычка тянуть слова. В то время как из уст Делии исходила музыка. Тогда в чем дело? я показал ей что тороплюсь да я вздохнула император кайтон вы так мало времени проводите со мной у меня государственные дела да и я они не терпят отлагательств да я понимаю это великий правитель драконов но вчера вас не было нигде даже во дворце и никто не знал где вы неужели у императора есть где то женщина что за вздор я разозлился как она вообще смеет мне что то предъявлять простите император влаги в глазах стало чуть больше и я видел что вот вот могут пролиться слезы успокойся да и я ты не человечка чтобы допускать истерику у себя ах император я так виновата перед вами но мое сердце разрывается стоит мне подумать что я чем то настолько противна моему властелину ведь завтра утром во дворце ждут «Новую девушку!» «И что с того?» Я нетерпеливо дернул плечом. «Императоры нашего рода всегда делали выбор из нескольких. Я надеюсь, ты не омрачишь встречу Амайны Таурн своими человеческими выходками». «Нет, повелитель», — она потупила взор. «Но осмелюсь просить вас о совместном вечере сегодня, пока мы можем провести его вдвоем. «Хорошо», — согласился я. «Пришлю за тобой слугу, и мы вместе поужинаем где-нибудь на воздухе. В горах». «Благодарю, император!» Кивнув ей, я отправился дальше по своим делам, которых у меня и правда было немало. Ко мне вереницей тянулись мои советники, с каждым был разговор один на один. Цифры, планы, бюджет, военная стратегия. Обед мне принесли на рабочее место, и я с аппетитом его уничтожил». Уже когда последние лучи и пиру перестали подкрашивать витражи в окнах, я опомнился. Встав с трона, размял затекшие плечи и велел приготовить стол на одном из мостиков висячих садов, а затем доставить туда Дейю. Поздний вечер радовал мягким ветром, редким для горного дворца, устремленного в небеса. Он был насыщен цветочными ароматами, прошит звездным светом. «Повелитель!» Да и встречала меня на парящем мостике, где был накрыт изысканный стол. При взгляде на блюдо я понял, как проголодался. Впрочем, моя предполагаемая невеста постаралась выглядеть не менее аппетитно. Великолепие тканей южных владений было представлено в полной мере в наряде девицы. Платье подчеркивало соблазнительность ее форм и о многом заставляло догадываться помимо воли. Мы ужинали. И неспешно переговаривались, хотя я предпочел бы ее молчание. Все же голос Дели меня раздражал. Даже стало жаль девицу, которая так старалась мне понравиться. Наверняка отец напутствовал ее однозначно вернуться домой только в качестве невесты императора. Что ж, выбор будет за мной. Если ей надо жениться ради укрепления трона, я сначала посмотрю на всех Дели. Следующим утром я велел объявить Делию в розыск не только во дворце, но и во всей Даэре, хотя не верил, что она могла каким-то образом отрастить крылья и улететь с Императорской скалы. Кай, я пока не собирался говорить, что ее лекарка сбежала. Может разнервничаться и почувствовать себя хуже. Райко Наирна я почти что допросил. Слишком уж теплые у них сложились отношения с рабыней. Однако целитель стойко держался и доказывал, что знать не знал о планах Делии. «Кая пока знать не должна», — сказал я Наирну, отпуская его. Весь день я ждал вестей, но охрана, которая обшарила дворец сверху донизу, пока ничего сообщить не могла. Я был в бешенстве. Размяк неподобающим образом и дал обвести себя вокруг пальца человечки. Чтобы немного охладиться, решил выбраться на крышу, возможно, полетать. Глядя вниз на величественные скалы, Надежно отделяющие мое жилище от остального мира, я услышал движение позади. Обернулся, готовый дать отпор неожиданному визитеру, и обомлел. На площадку опустилась молодая драторинка в полетном костюме, кожаной безрукавки, выгодно обтягивающий ее формы и в блестящих черных штанах. Светлые волосы собраны в высокий хвост почти на макушке, зеленые глаза смотрят весело и с интересом. Неужели это и есть великий император Драторина? Голос девушки был грудным, чуть хрипловатым после полета. Вы очень проницательны, Дерри. Шутливо поклонился я. Какая честь! Незнакомка стала серьезной. Позвольте представиться, повелитель. Я Амайна Таурн, племянница владыки Гараирна, вашего наместника на острове Хвост водного континента. Вы прибыли своим ходом? — удивился я. — Не на дирижабле? Я всегда предпочитаю собственные крылья. Не зря же нам их подарила Симона Дайерт. Ее признание меня впечатлило. И, надо сказать, расположило. «А где же ваша свита, Дэйди? поинтересовался я. Они уже выгружают ту поклажу, что несли на себе. Я же захотела поприветствовать своего императора. «У вас это получилось очень эффектно», — невольно улыбнулся я. Ты, верно, устала от долгого перелета. «В пути я отдыхала, повелитель». «Тогда хватит ли у тебя сил совершить со мной небольшую прогулку? Я собирался полетать немного, утрясти ужин». «С удовольствием, император. Для меня честь составить вам компанию». «Полный оборот», — мною завладело озорство. «Как скажете. Тогда нам нужно отлететь дальше в горы, где больше свободного места». «Или ты умеешь делать полный оборот в воздухе?» «Научилась в прошлом году, перед своим восемнадцатилетием», — похвасталась Майна. Я и сам не знал, зачем позвал ее с собой. Но ознакомиться с потенциальной невестой тоже нужно. Мы облетели всю императорскую скалу, любуясь висячими садами и величественными дворцовыми стенами. Долетели почти до страшных гор и повернули обратно. Ветер холодил кожу, забирался под чешуйки. Я вдруг понял, что Дэя при мне еще ни разу не представала в полном драконьем облике. В Самайной же мы как-то очень быстро перешли к этому этапу и даже немного пошалили, делая мертвые петли, и то резко падая почти на скалы, то воспаряя выше облаков. Опустившись на крышу и приняв человеческий облик, мы рассмеялись, вспоминая это озорство. Я почувствовал себя совсем юным тридцатилетним драторишкой, когда чуть ли не скрёб брюхом по вершине скалы. «А разве вам больше, император?» Амайна притворно округлила глаза. «Вот льстивая ящерка», — пригрозил я ей пальцем. Полет, честно говоря, пробудил во мне аппетит. А ты, вероятно, и совсем голодная». «Есть такое», — улыбнулась девушка. «Тогда спускаемся. Если хочешь, можешь переодеться и освежиться, если не упадешь в голодный обморок». «Император». Меня учили, что к ужину с властелином приличная Дерри должна представать в полном великолепии. Так то к ужину? Я решительно направился к лестнице. А сейчас его время безвозвратно прошло, и мы можем принимать пищу в любом виде. Мы спустились на императорский этаж, и я подал особый сигнал, призывающий прислугу. «Император, мне неловко. Я не должна», — колебалась Амайна. «Считай, что это мой приказ» отрубил я ее сомнения. И девушка с облегчением улыбнулась. Кем бы ни была женщина, драконихой или человечкой, она с радостью готова снять с себя ответственность, если ей это предложит надежный мужчина. А надежнее императора Драторина найти невозможно. Повелитель, к нам тут же подбежал распорядитель. Какими будут ваши распоряжения? Легкие закуски для меня и Дэри Таурн, приказал я подать в кремовую гостиную. «Будет исполнено, император?» Распорядитель поклонился и отправился выполнять мое повеление. «Идем», — кивнул я Амайне. «Кремовая гостиная находится в противоположной стороне от моих покоев. Там мы иногда обедаем с Каей. Идти в главную столовую чуть ли не ночью не хотелось. Да и одеты мы были в летное. Мы с Амайной уже были на полпути к гостиной, когда я услышал топот позади. «Кто-то спешил меня догнать. Вряд ли это несут трапезу». «Подожди», — велел я своей спутнице. Обернувшись, увидел своего оруженосца Сеура. В его глазах мне привиделась паника. «Что случилось?» — спросил я, ожидая плохих новостей, вроде нового восстания Салонимов приграничья. «Повелитель, прибыл посыльный из монастыря. Кто-то украл человеческий артефакт, трофей, который вы принесли из Гардии». «Как это возможно?» Перед глазами ненадолго появилась янтарная пелена, на плечах проступил рисунок чешуи. Ярость овладела мной на несколько мгновений. Пока я размяк, эта девчонка не просто сбежала с любовником, но каким-то образом стащила легендарную святыню своего племени. В том, что эта Делия похитила артефакт целонимов, я не сомневался, не веря в случайные совпадения. Лекарка про эту вещь твердила — И Райку, и Кайе. Последнюю она сумела заразить идеей и воспользоваться артефактом. Сомневаюсь, что цель дерзкого преступления — помочь Кайе встать на крыло как можно скорее. Артефакт нужен ей самой. Возможно, она отрабатывала задание короля Атейна и справилась с ним блестяще. «Поймать воров, найти артефакт и доставить ко мне», — отрывисто приказал я. «Нет, мне, императору Драторинов, Не нужна эта солонимская святыня. Но она для меня дело принципа. Плата за человеческую глупость и дерзость. За то, что люди нарушили наш договор и напали на оплоты реки Финемолы, да еще чуть не убив Каю. Что ж, моя непонятная слабость красивой рабыни имела плачевный результат. Впрочем, даже когда ее поймают, строгой кари Делла не будет подвергнута. Я помню, что моя мать жива благодаря усилиям этой человечки. Однако я получил весьма полезный урок. Отдав распоряжение, я постарался выкинуть из головы Делию и ее поступок. Мы на разных берегах. Человечка и дракон. Мне лучше быть себе подобными. Улыбнувшись о майне, я сказал, наша договоренность в силе. Девушка с облегчением вздохнула и кивнула мне. Во время нашего внезапного ужина я нет-нет, да и возвращался мысленно к дерзкой беглой рабыне а Майна оказалась идеальной собеседницей. Говорила мало и от меня болтливости не ждала. Мы перекидывались ничего не значащими замечаниями о порядках в Даэре, о жизни на острове Хвост. Пожелав спокойной ночи девице, я подозвал помощницу и попросил проводить Дэри в ее гостевые покои. А утром меня ждали императорские дела. Я отправился в тронный зал на очередной совет, куда сегодня прибыл владыка дратории Арнеда, На водном континенте. Граф Каштан Стайрт связался со мной три дня назад по Ориону и попросил о встрече в присутствии всех моих советников. Я был в тронном зале точно в назначенное время. А вот один из моих советников, Драйт Лаэрт, заставил себя ждать. Вбежал, когда все уже были на своих местах, переполошенный как солоним. Прошу простить, моя вина! сказал он сдавленным голосом когда твой военный советник является в таком виде, хороших новостей не ждешь. что «Что-то стряслось, Драйт», — сформулировал я общий вопрос. «Нет, повелитель, я слушал отчёты у командира прибрежного оплота. Если позволите, могу озвучить». «Говори», — велел я. Разрушенные и восстановлены. Дома, сгоревшие после нападения, почти отстроены. Солонимы, жившие на берегах, начали возвращаться. Согласно вашему приказу, Им выплачивают небольшие подъемные. «Вот об этом я и хотел поговорить, если никто не возражает», подал голос блюститель настроений Райтон Таурн. «Разрешаю», махнул я рукой. После того, как с начали выплачивать за то, что они возвращаются отстраивать свои жилища, в человечьих кварталах настроения ухудшились. Появились недовольные. Говорят, дескать, и так куча денег вываливается в прибрежный оплот, Да еще и просто так беженцев поощряют. Солонимы в своем незамутненном сознании прекрасны, фыркнул смотритель казны. Вот просто так взять и всех обсыпать монетами, просто потому что кто-то другой их получил. Пусти слух, что перед казной стоял выбор: либо налог для них ввести для восстановления берегов реки, либо выделить сумму из запасов на черный день, велел я. Мудрое решение, повелитель, одобрил смотритель казны. Теперь приступим к докладу графа Каштана Стайерда. Напомнил я собравшимся о цели нашей встречи. Благодарю, император. Стайерт поднялся и одернул камзол. Повелитель Дайерт, благородные советники. Вы знаете, что я имею честь быть наместником в дратории Арнеда. Владение граничит с Солонишем, и раньше у нас не было проблем с тамошним населением. Однако не так давно на границе... Состоялся странный инцидент. Патруль остановил вооруженных солонимов, которые в таком виде пытались пройти в Арнеду. «Восстание?» — удивился я. «Что-то жидковато для такого», — заметил Драйт. «Солониш в несколько раз меньше Арнеды. «Да, скорее, это небольшой бунт», — согласился Стайрт. «Но такой сигнал не хочется оставлять без внимания». И я хотел поднять вопрос о присоединении к Империи Человеческого Королевства. Граф Старт! Я поднялся с трона и приблизился к столу советников. Они заерзали, словно решая, нужно ли им тоже встать теперь. Я подал им знак сидеть на месте. Деление оперфода между тремя расами придумано не нами, а демиургами. Да, мы, Драторины, владеем большей частью этого мира. И в Империи Драторин... Прижились целые человечьи города. Но боги нам завещали: захватывать владение только если нарушаются мирные договоренности, или покровительство просит делегация во главе с правителем. Но отряд! заикнулся Баластайрт. Сколько в нем было человек? жестко спросил я. Чуть больше десятка. Даже на переворот не тянет, сам же видишь, смутьянов заключить под стражу и выдать в Солониш только в обмен на личное замечание их правителя покарать преступников с подписанием соглашения, либо судить по законам Драторина. Стайрт разочарованно вздохнул. Он, видимо, уже готов был стереть на карте границу между ним и Солонишем. «О том, как будут развиваться дела, держать меня в курсе по Орину», закончил я. Мы еще около двух часов обсуждали прочие государственные вопросы, а затем я проследовал в свои покои. Повелитель встретил меня чуть ли не около них оруженосец Сиур Верховная Дара просила вас посетить ее как только появится время Ох наверняка будет просить уделить внимание гостям которых сама же и пригласила Решив не откладывать я прошел в материнскую часть этажа но в комнате служившей для нее кабинетом Кая была одна Император вскочила она при виде меня «Неужели ты скрыл от меня не только бегство рабыни-лекарки, но и похищение солонимского артефакта?»